Страница 151. Глава 10. Ислам. Направление течения секты. В отличие от христианства, складывавшегося на базе множества различных течений и сект и сплавлявшегося в единое целое усилиями многих незаурядных его деятелей, начиная с последователей евангельского апостола Павла, ислам вначале представлял собой единое и цельное учение, не знавшее фракции и сект. Первый раскол в исламе произошел в конце правления халифа Османа, когда группа сторонников Али, шииты, стали настаивать на исключительном праве потомков пророка алидов, то есть наследников Али и Фатимы, на высшую духовную и светскую власть. Со временем, как и в ортодоксальном исламе сунниты, так и в оппозиционном шииты, возникло немало различных течений и сект.